Матвей подошел к водительской дверце. Женщина шла рядом. Матвей протянул руку, и она положила в нее ключи. Кавказец стоял вплотную к машине. Открыть дверцу было невозможно. Матвей поймал его взгляд. Кавказец смотрел ему в глаза секунд тридцать. Потом нехотя сделал шаг в сторону. «Садитесь». Матвей нажал на кнопку пульта снимая машину с сигнализации. «А вы не...» — в ее голосе снова послышалась растерянность. «Рядом со мной». Она быстро обошла машину, втолкнула ничего не понимающего мальчика на заднее сиденье где лежал большой пестрый рюкзак, а сама села впереди и торопливо захлопнула дверцу. Матвей заблокировал все четыре двери, включил первую передачу и резко бросил сцепление. С асфальтовым визгом и шлейфом грязных брызг машина рванулась вперед в узкое пространство между припаркованными рядом автомобилями. Второй кавказец, стоявший у бампера, отпрыгнул в сторону. «Как и трогаемся!» — улыбнулся Матвей. «С ветерком! Не волнуйтесь, все в порядке!» Похоже было, что она уже не волнуется. Победительная уверенность снова окружила ее. С ней тяжело было находиться в замкнутом пространстве кабины. «Они на улице побоялись бы связываться», — сказал Матвей. «Это с вами побоялись бы!» А подругу мою средь бела дня на полном ходу из машины выкинули. Прихватили такие вот сыны гор на Ленинградке. Позвоночник сломала, второй год лежит. Она достала из сумочки сигареты, закурила, поморщилась, разгоняя рукой дым. Сверкнули бриллианты на двух широких кольцах. Господи, но как жить в этой стране? «Выгораживаешь, выгораживаешь себе жизненное пространство, а все без толку!» Голос у нее был резкий, с московской хрипотцой. Скосив глаза, Матвей присмотрелся к ней получше и понял, что ей не сорок лет, как ему показалось в начале а хорошо к пятидесяти. Она была ухоженная, с большими возможностями следить за собой, это было видно. Но точно так же было видно, что она относится к тому типу особенных московских, очень энергичных женщин, которым бесполезно бороться с приметами возраста. Слишком умна она была и слишком хватка к жизни, чтобы это не отражалось на лице, несмотря на дорогие кремы и косметические салоны. Покрутившись в переулках у патриарших Матвей вывел машину на Садовое кольцо. «Ну, дальше сами доедете», — сказал он, притормаживая у Красного комода Чеховского музея. «Спасибо за компанию». «Вам спасибо», — сказала женщина. «Не хочется говорить пошлости, но если бы не вы...» «Дядя нас спас от верной смерти, да, мам?» — звонко спросил мальчик. Матвей засмеялся. «Начитался глупых книжек!» — поморщилась она и посмотрела на часы. Недавняя растерянность исчезла с ее лица совершенно. Оно приобрело деловое, уверенное выражение. «Ничего не глупых!» — упрямо сказал мальчик. «А правдашних «Никитка, перестань!» — оборвала она и вдруг, словно вспомнив что-то, взглянула на Матвея. «Скажите!» В ее голосе на секунду мелькнуло что-то похожее на неуверенность. «А нельзя ли проявить по отношению к вам невоспитанность? Дело в том, что я в полном замоте и цейтноте, в жопе, короче, в полной. Не могли бы вы отвезти Никитку домой?» «А кого вы собирались отправить с Никиткой домой полчаса назад?» — поинтересовался Матвей. Я как раз собиралась вызвать водителя. У меня было на это ровно полчаса. — А что мешает вам сделать это сейчас? — усмехнулся он. — Отсутствие этого времени, — спокойно заявила она. — Я потратила имевшиеся полчаса на криминальных придурков, и теперь их у меня нет. А вести Никитку в офис мне не хочется, потому что я освобожусь ближе к ночи. «Мне тоже не хочется», — откликнулся мальчик. «По би сейчас фильм про кошек будут показывать, которые на римских развалинах живут». «Так как?» — нетерпеливо повторила она. «Вы через рамку в аэропорту без проблем проходите?» — спросил Матвей. «Да». Женщина ответила спокойно, хотя видно было, что она слегка опешила от такого вопроса. «Странно. А должна бы звенеть» на стержень характера реагировать. Она расхохоталась. Хрипотца ее голоса в смехе была особенно выразительна. «Дядя, отвезите меня, пожалуйста, домой», — жалобно попросил Никитка. «У мамы на работе такая тащища, что только она выдерживает». Похоже, с определением его возраста Матвей тоже ошибся. Вернее, у этого мальчика был какой-то... Плавающий возраст. Выглядел он лет на семь, а говорил то совсем по-детски, то с какими-то слишком взрослыми интонациями. Матвей уже открыл было рот, чтобы объяснить маме с сыночком, что у него есть более важные дела, чем обслуживать их цейтноты. Что в самом деле за проблема? Ну, привезет своего Никитку в офис и оттуда отправит домой с водителем а фильм про римских кошек гувернанка ему запишет но к собственному неимоверному удивлению вместо этих абсолютно правильных слов матвей произнес домой это куда взяблики поспешно сказала она это совсем близко за полчаса доедете особенно сейчас по пробкам то Поселок Зяблики в самом деле находился недалеко от города. Но в будний день любой выезд из Москвы являлся проблемой. И уж точно намертво стояло Можайское шоссе с его бесчисленными светофорами. «Ну, не торгуйтесь», — укорила она, — «я вам». «Вы мне что?» «Ничего». — пробормотала женщина. — Конечно, она хотела сказать, что заплатит, и, конечно, вовремя спохватилась. Просто мне показалось, вы склонны действовать нестандартно в различных ситуациях, поэтому я и попросила, а совсем не потому, о чем вы подумали. Он подумал, что она попросила его отвезти ее сына из-за своей глубоко въевшейся привычки распоряжаться всеми и вся из-за такой же глубокой уверенности в своем над всеми превосходстве. Это точно было так. Она наверняка и сама это знала. Просто ей вдруг стало стыдно от того, что она попыталась отнестись так к человеку, который, как смешно сказал ее мальчик, спас их от верной смерти. Матвей почувствовал в ней этот живой порыв стыда, и не стал на нее обижаться. но да он и вообще редко обижался на кого бы то ни было. Когда ему было лет десять, отец сказал ему, «Обижаться не имеет смысла ни в коем случае». Об этом свидетельствует обычная математическая логика. Если человек хотел тебя обидеть, то не доставляй ему этого удовольствия, а если не хотел, и это вышло у него случайно, то за что же на него обижаться? Отец не любил пустых обобщений, да и вообще был немногословен. Но если уж говорил что-нибудь вот такое про жизнь, то всегда с абсолютной точностью. — Ладно, — вздохнул Матвей. — Никита знает, куда в зябликах ехать? — Знает. Это между театральными дачами и парком. Он вам покажет. Она облегченно улыбнулась распахнула дверцу машины. — Погодите, давайте уж и вас довезу, — расподрядился, — улыбнулся в ответ Матвей. — Я тут в двух шагах работаю. На вспольном. Пешком скорее добегу, чем вы по переулкам будете крутиться. Проводив взглядом ее высокую фигуру, в развивающейся шубе Матвей обернулся к Никитке. — доверчиво у тебя мама. Оставила тебя неизвестно с кем, даже фамилии не спросила. «Просто она людей насквозь видит», — объяснил Никитка. «Она говорит, кто дешевка, а кто человек, за первые пять минут определяет и ни разу еще не ошиблась». «Что ж, для бизнеса это неплохо», — одобрил Матвей. «Ага», — кивнул мальчик, — «она успешная. Только ей в личной жизни не везет. Потому что какому мужчине нужна сильная женщина?» «Это она тебе сказала?» «Ну да. Только, по-моему, она чего-то недопонимает. Я, например, не хотел бы, чтобы она была слабой А вот вы, например, разве хотели бы, чтобы у вас жена была такая, ну, размазня вроде меня?» «Кто тебе сказал, что ты размазня? Тоже мама?» не я сам пришел к такому выводу. На это указывают многие факты». Мне, например, ничего не интересно, что должно быть интересно настоящему мужчине. Если мама меня хорошо не устроит, я в жизни пропаду. Взрослые детские слова и интонации перемежались в его речи смешно и трогательно. Он сквозь очки смотрел на Матвея взволнованными детскими глазами с совершенно взрослым выражением. «У тебя бабушка есть?» — спросил Матвей. — Есть, — кивнул мальчик. — Только она вообще-то не бабушка, а няня. Она меня с пеленок знает. В пеленках было одно, а сейчас другое. И не слушай ты все глупости, которые няня тебе внушает. Откуда ей знать, что интересно настоящему мужчине? — Во всяком случае, не стихи придумывать, — вздохнул Никитка. — А Пушкин, он, по-твоему, был не настоящий мужчина? — Ну, в те времена, наверное, было можно, — с сомнением протянул Никитка. — А сейчас кто стихи придумывает, не ходи к гадалке, ленивый и работать не умеет. — Это мама говорит, — уточнил он. — У нее есть знакомые, современные поэты. Она знает. — Вот вы же не придумываете стихи, правда? — Я не придумываю, — засмеялся Матвей. — Но хотелось бы. Вот моя мама тоже, между прочим, не глупая женщина, и у нее тоже бизнес. А она говорит, стихи все-таки надо придумывать. Тогда человек будет знать, что ответить, когда спросит себя, зачем он живет. Это она, правда, кого-то цитирует, но не в авторстве дело. — А как вас зовут? — восхищенно спросил Никитка. — Извини, — спохватился Матвей. — Зовут меня Матвей Сергеевич Ермолов. — Как знаменитого генерала? — Знаменитого генерала звали Алексей Петрович. — откуда вы знаете? — спросил Никитка с уважением в голосе. — В школе историю любил. — А сколько тебе лет? Можно поинтересоваться? — Десять. Просто я не спортивный, поэтому выгляжу моложе. Благополучно проскочив поворот на Новый Арбат и вечную пробку возле Триумфальной Арки, машина все-таки встала у выезда на Можайку. Декабрьский день был таким серым, что, казалось, он уже сгустился в вечер, хотя часы на приборной доске показывали только половину третьего. Телефон зазвонил у Матвея за пазухой. Высветился гоноратин номер. «Ты дома?» — спросила она. «Нет». Потому как безразличен ему был ее голос, Матвей понял, что не ошибся в своих утренних ощущениях. «Если ты занят, то можешь меня вечером не встречать», — сказала она. «Меня Ринка пригласила, у нее сегодня девичник в честь дня рождения. Ну, помнишь, мы к ней в цирк однажды ходили пьянствовать?» а — -а -а -а -а -а, вспомнил Матвей. «Там еще девчонка смешная была, фокусы показывала, глаза как свечки». «Вечно ты какие-то глупости запоминаешь», — засмеялась Гонората. «Бай, мой мушкетерчик, не скучай!» Матвей поморщился, он не любил идиотских прозвищ, которые почему-то выдумывали для него все его женщины. Как только он отключился от гонораты, запиликал телефон на шею у Никитки. «Вас мама спрашивает». Мальчик протянул Матвею ярко-красный, явно, чтобы не потерялся аппарат. «Я полная идиотка», — услышал Матвей голос Никиткиной мамы от страха последнего ума лишилась что так а как же вы в москву вернетесь ваша же машина в трехпрудном осталась во-первых я был в трехпрудном без машины а во-вторых мне почему-то кажется что взяблики можно вызвать такси можно согласилась она но денег живого у никитки не возьмете, А если сами заплатите за такси, это будет с моей стороны уже полное свинство. Поэтому я предлагаю более пристойный план. Вы обедаете с Никиткой, отдыхаете, ну, смотрите фильм про римских кошек, или что-нибудь более осмысленное, или просто спите, а часам к десяти заезжаете за мной на вспольный. Мы с вами ужинаем в каком-нибудь тихом местечке, и я отвожу вас, куда скажете. Подходит?» Предложенный ею пристойный план был составлен так ловко, что она оставалась выигрыше. Ей-то ведь тоже надо было как-то добраться после работы до зябликов. И, судя по всему, она привыкла ездить сама на своей алой Мазде, а не с шофером на безликом представительском авто. За три года Матвей совсем отвык от таких женщин, как эта, но она нисколько не раздражала его, наоборот, ему хотелось смеяться, когда он слышал ее хрипловатый голос. Он вырос среди таких женщин, из маминых искусствоведж, таких была половина, если не больше, и теперь ему казалось, что он вернулся в детство. За все время после армии у него ни разу не возникло чувства, что он вернулся не то что в детство, а вообще вернулся хоть куда-нибудь. И потому он прислушивался к голосу этой женщины с радостной жадностью. «Ну так как?» — нетерпеливо переспросила она. «Подходит мой вариант?» «Подходит. Я давно не был в Москве». «В каком смысле?» — удивилась она. «Не найдете вспольный переулок?» «Найду», — засмеялся Матвей. «Это я так просто. Не обращайте внимания». «Рассаживайтесь, сейчас начнем», — донеслось из трубки. «Это я не вам. Я вас жду в 22.00. Вспольный 15». Матвей еще раз улыбнулся ее деловитости и отдал Никитке телефон.